Глава 18. Задание. Из зоны воскрешения нас перенесло в ночной лес, освещаемый лунным светом. Кругом стояла тишина, нарушаемая лишь нашим дыханием. Бывший центурион поднял вверх руку, привлекая внимание, затем поднес палец к губам. Мы простояли так пару минут, Прежде чем Нюша с ее обостренным слухом подала знак, что можно двигаться. Тихо, далеко слышу. Рыкающий голос, измененный, прозвучало глушающе громко. Она указала рукой. Реку слышу, там. На в ту сторону, закинув ультиматом за спину, я извлек меч и первым двинулся в нужном направлении. Нюша, согласно нашему договору, тут же укрылась за моей спиной. Напарник встал замыкающим. В голове мелькнула мысль, ночные охотники вышли на охоту. С трудом сдержал смех. Удивительно, но в темное время суток нам никто не попался. Даже сканирующее умение картографа не выявило ни одной твари на нашем пути. Причина стала ясна где-то через час, когда лес перед нами расступился и под мягким светом сразу двух лун пристал сказочно красивый город. Он располагался на пологом холме, открываясь нам в своей полной красе, и даже разрушенные местами строения не портили общий вид. Легкие редкие облака, ползущие по ночному небу, порой закрывали одну из лун, и тогда на улицах оживали многочисленные тени, создавая иллюзорную видимость жизни. «Я знаю это место», — тихо произнес Центурион. «Долина Отверженных. Сюда уходят те, кто не пожелал возвращать человеческий облик и выбрал стихию нейтрал. Еще это место называют Долиной Охоты. Сюда часто наведываются боевые группы света, порядка и хаоса чтобы быстро набрать осколки душ, а заодно попортить друг другу шкуру. И как часто сюда наведываются эти группы? Поинтересовался я, пристально вглядываясь в город. Мое улучшенное зрение засекло движение на одной из улиц, и теперь я хотел разглядеть, кто это там шевелится. Редко и еще реже покидают долину на своих двоих. Местным жителям неизвестны правила гостеприимства. Сразу нарвят убить, да еще и самым болезненным способом. Сюда. Напарник указал рукой в сторону города. «Вообще никто не наведывается. Ходят слухи, что здесь живет сама владыка нейтрала. И он разуплощает любого, кто осмелится проникнуть за стены». владыка разумеется, никто не видел. Улыбнулся я, продолжая вглядываться в заинтересовавшее меня место. Оттуда ощутимо чувствовалось направленное внимание. За нами кто-то следил. Эх, имелась бы способность, позволяющая стать невидимым. Тогда... Где-то на противоположном берегу реки полыхнуло зарево, в один миг осветившая брошенный город. Мгновенно исчезла вся красота, представив нашим взором обшарпанные облупившиеся здания, рухнувшие внутрь стен крыши, взбугрившиеся камнем мостовые. А еще я успел увидеть тварь, скрывающуюся в тени. Чёрт, да это же человек! Следом за вспышкой, секунд через десять, пришла звуковая волна. Грохот был такой, что даже зубы заныли. «Центурион, это что было?» «Это кто-то ударил способностью божественной сферы», — отозвался напарник. «Мерзкая штука. Раза может снять до сорока единицы искры Творца. Насчёт искры Повелителя не скажу. Но, думаю, эффект будет тот же. Боец, что дальше планируешь делать?» «Наблюдаем», — коротко ответил я, продолжая вглядываться в улицы города. И был вознагражден за упорство. Человек, которого я заметил во время вспышки, вышел из укрытия и уже в открытую двинулся к выходу. Раньше город опоёсывала неприступная стена, и проникнуть можно было лишь через ворота. Но теперь от стены остался лишь фундамент, да небольшие в несколько метров фрагменты, высотой до 10 метров. От врата остались лишь арочные проемы, когда одному из них и двинулся незнакомец. «Кто-то приближается к городу», — тихо произнесла Нюша, навострив свои мохнатые ушки. «Их несколько, и это не люди». Измененные, подтвердил мои мысли напарник. «Наверное, с охоты возвращаются. Любят они брать пленных». Отойдем подальше в лес», — приказал я. «Эх, мне бы сейчас тепловизор да прибор ночного видения. Мечты». Сначала мы услышали богомола. Видимо, он неудачно врезался в одно из деревьев, так как раздался треск древесины, сопровождаемый злобным стрекотанием. Мы успели углубиться на десяток метров, когда из леса вылетел обломок древесного ствола метра четыре в длину. Гигантское копьё с треском врезалось в землю, пропахав глубокую борозду, перевернулось пару раз, игулка, ударившись о стену, остановилась. «Твою дивизию бревно килограмм двести весило, не меньше!» Из леса высыпала целая стая разнообразных существ, даже близко не похожих на людей. Насекомыш уже знакомый псоглавец, трое прямоходящих кабанов, метра по два ростом. У двоих на плече лежали телопленников. По внешнему виду не определить, кто это, но явно из людского племени. «Хозяин заждался вас! Почему так долго?» Голос человека, ожидавшего губкомпанию в тени арки, был противным, бывает такое, услышишь человека, и тут же появляется желание заткнуть или его рот, или свои уши, словно крыса пищит. «На нас напали!» — прорычал псоглавец. «Меня с молом отправили на перерождение. Пока вновь собрались, пока выловили светлых, много времени потеряли. Да, Клекса тоже грохнули, встретили его перед тем, как стемнело». «Мало, и Клякса убили?» — удивился человек, которого я решил назвать крысом. «Серафим или Владыка?» «Нет, какой то Максим, адепт воли, стадии формирования венца. Матеры, сука, меня просто зарубил, как щенка». Беседующие ничуть не скрывались, разговаривая в полный голос. То ли идиоты, то ли им действительно здесь ничто не угрожает. воли говоришь?» Я даже зубами скрипнул от отвращения, столь противным голосом заговорил крыс. «Это же тот самый мальчишка, которого целый месяц искали и светлые, и слуги порядка, и хаоситы. Это очень хорошая новость. Возможно, вас не накажут за задержку. Свиньи, несите мясо к жертвеннику. Молу нужно восполнить часть потерянной искры, иначе совсем одичает». Вся компания миновала арку, за которой разделилась. Крысы с псуглавцем направились вправо, остальные двинулись в центр. Нюша было собралось что-то сказать, но я остановил ее знаком. Мы продолжили наблюдать за городом, скрываясь за деревьями. Выждали еще десять минут, во время которых человек с измененными скрылись в самом большом здании города, а свинорылы с богомолом добрались до центральной площади, где тоже пропали из виду. Вводим? Первым нарушил тишину Центрион. Нет. Я и сам не знала, что толкало меня вперед. За стены этого города, неизвестно по каким причинам, брошенного разумными. Те твари, что обосновались в нем, под данное понятие не подпадали. Это не люди и не звери. В подтверждении моему невнятному, словно наведенному желанию, перед глазами появился текст. Получено скрытое задание. От. имени неизвестно. Убить окончательной смертью, принести в жертву на алтаре, нарушители основ. Двух Реус, измененных, стадии формирования Бога. Трех Реус, измененных, стадии формирования короны. Крыса, стадии формирования второго крыла. Урода, стадии формирования Бога. «Награда скрыта. Штраф за невыполнение отсутствует». «Нам нужно их всех убить». Я принял решение. «Может, найдем другое, более реальный способ собрать осколки душ?» В голосе напарника слышалось недоумение. «Ты не понял. Я только что получил задание убить измененных окончательной смертью», — пересказал я содержание текста. «Ты получил задание от него?» Помощник развел руки в стороны. «Я слышал однажды, как слуга Света выполнил подобное задание и получил уникальную профессию». «Они зло», — высказала свое мнение Нюша. «Я помогу». Ждем, когда они выйдут за стены, или нападем сейчас, пока они разделились?» Похоже, Центурион согласился с моим решением. «Сейчас, пока они не привели...» Мои слова оборвала очередная вспышка, на этот раз гораздо дальше. Я в этот момент смотрел на город, и потому увидел черную тень, скользнувшую в один из стенных проломов. Понимая, что измененный сейчас смотрит на зарево, скомандовал. «За мной, живо!» Грохот взрыва совпал с моментом, когда мы пересекали открытое пространство. Радуясь такому везению, я ломился вперед, словно бежал сто стометровку на соревнованиях. Более грузный центурион лишь под конец начал отставать, а вот хищница вырвалась вперед, и это стоило ей жизни. На моих глазах Нюша, пересекая узкий в метр пролом, внезапно лишилась головы, тело девушки пробежало еще пару метров, и опрокинулась на спину. Я тут же сбавил скорость, практически остановившись, но мой напарник, догнав меня, практически затащил внутрь, ухватив за предплечье. «Это артефакт, нить хаоса», — пытаясь говорить шепотом, произнес он прямо мне в ухо. «Видел, как сверкнула алая струна? Редкий артефакт эпического класса. Нужно забрать его». «Позже нужно поторопиться в центр». В этот раз уже я подтолкнул помощника. «По главной улице. Некогда искать обходной путь». На широкую, почти неповрежденную дорогу мы выскочили одновременно с человеком в чёрном. Центурион, мгновенно среагировавший на опасность, стремительно нанес удар своей глефой. И мне стоило невероятных усилий перехватить оружие. Противник был вооружен двумя клинками, которые сейчас держал в руках. Черный, надеюсь, ты здесь по тому же поводу, что и мы?» Произнес я, при этом удерживая грудь старого знакомого в прицеле эха. «Убить измененных? Я нисколько не удивился, когда обои руки мечник, сходу вник в происходящее. Убить окончательно. Я не видел лица черного, но голос выдал его. Ты можешь это сделать? Глаза мечника сверкнулись под капюшона. Да. В таком случае лови приглашение, чтобы наши способности нам же не навредили. «Алексиус в стадии формирования второго крыла предлагает заключить союз на время выполнения задания. Имя неизвестно. Условие. Активаторы делятся в равных долях на всех членов группы. Принять предложение? Да? Нет?» «Ты желаешь причинить мне или моему помощнику вред?» Задал я вопрос черному, положив тому руку на плечо. Уже совершив действие, понял, что сфера-экзекутор не работает. «Чёрт, это надо же было так опростоволоситься!» «Мы скорее союзники, чем враги чистый, ответил мечник. «После выполнения задания нам следует поговорить о важных вещах. Нет, я не желаю причинить вред тебе и твоему помощнику». Что-то такое прозвучало в ответе, что я поверил каждому произнесенному слову и мысленно нажал «да». «Отлично. Теперь держитесь за мной, чтобы не попасть в ловушки». Неожиданный союзник устремился вверх по улице, укрываясь в тени зданий. Мы с Центурионом рванули следом. К центральной площади мы подоспели к началу жертвоприношения. На массивном алтаре, сделанном из светло-серого камня, лежал один из пленных. Второй, пришедший в себя, так забористо крыл матом пленивших его измененных, что даже Центурион прислушался, прошептав одними губами. «Моя школа!» «У меня есть несколько артефактов, один из которых отключит подавляющие чужие способности ауру алтаря, второй поставит на площади полок тишины, и ещё один нейтрализует насекомое на пару секунд». Сообщил мечник шепотом: Нужно успеть обезредить его раньше, чем сюда со всего города сбегутся уроды. Трое на трое. Я мысленно пробежался по имеющимся у меня способностям и умениям, и выругался про себя. Из активных боевых имелись лишь стена и полусфера мертвого пламени, до да возможности клинка, и хрона, с помощью которого я думал прикончить богомола. Еще имелись защитные ауры, благодаря которым я мог избежать первой вражеской атаки. Представив, как буду действовать, ответил. «Прибереги артефакт, предназначенный насекомому. Постараемся справиться без него. Главное, не убивайте измененных, иначе будем их искать по всей долине. Цендрион, ты самый опытный среди нас, командуй». «Сначала валим на мостовую свинорылов, пока насекомыш занят жертвой». Тут же среагировал помощник. «Затем окружаем урода и атакуем одновременно. Все согласны?» «Действуем». Согласился черный, и мы, чуть разодясь в стороны, рванули к измененным. Измененные не ожидали нападения. Не ожидали настолько, что позволили подобраться к ним на расстояние удара, за что и поплатились. Мы с напарником атаковали одного свинорыла, нанеся удары практически одновременно. Я рубанул по толстенной левой руке, лежавшей на топорище, а Центурион нанес колющий удар под правое колено. Урод громко хрюкнул и начал заваливаться на бок. Я тут же нанес еще один рубящий удар по так удачно поставленной левой ноге. Все, это даже ползком не сможет передвигаться. Чёрный со своим противником справился секундой позже в споров тому брюха. Я сначала подумал, что все, свинорыл уйдет на перерождение, но тот пока не собирался умирать. Грохнувшись на пятую точку, урод заскулил, словно собака, и принялся собирать руками вывалившиеся наружу кишки. Берем в кольцо насекомыша! уже не таясь, командовал Центуриона. «Держим дистанцию в 10 метров!» «Э, придурки, меня развяжите!» Пленник, которого караулили свинорылы, грохнулся на мостовую и теперь пытался подняться, ругаясь, на чем свет стоит. Никто, кроме богомола, не обратил на него внимания. Изменённый, увлеченно полосующий своими острыми конечностями и стошно визжащую жертву, наконец-то отвлекся от своего занятия. Сорвав тело с алтаря, вернее жертвенника, он силы швырнул несчастного прочь, Тот, пролетев с десяток метров, рухнул точно на орущего пленного, мгновенно оборвав ругань. Наступила относительная тишина, нарушаемая лишь топотом наших ног. Богомол крутанулся на месте и застрекотал, словно стартер на старых «Жигулях». Выбрав меня первой целью, взмахнул конечностью. В мою сторону стремительно с сгусток огня, размером с баскетбольный мяч. Я не успевал уклониться, лишь выставил перед собой меч. Но огненный шар в последний момент отклонился в сторону, словно испугался острого клинка. В следующий миг по ушам ударил громкий стрёкот, измененный явно разозлился. В одной из лап молла ударил луч фиолетового цвета, но не причинил твари никакого вреда, лишь привлек внимание к напарнику. В следующую секунду ударил черный, и его способность принесла результат. Две молнии зеленая и алая, попав в суставы двух соседних ног, буквально прожгли их насквозь. Богомол, в этот момент, поднявший переднюю пару конечностей для атаки, раздался хруст ломаемого хитина А я вдруг понял, нужно действовать. В 10 шагов преодолев расстояние, до пытающейся подняться твари, я сходу рубанул насекомуша по одной конечности, использовав воспламенение тьмы. Отскочил в сторону, крутанулся на месте и вторым ударом отсек переднюю лапу, используемую богомолом в качестве оружия. В этот же момент черный, подскочив с другой стороны от уши противника, сдвоенным ударом стурбил еще одну лапу, а помощник полоснул лезвием глефы по одной из задних конечностей. Стороны! Крикнул я, заметив, как обровок передней конечности начинает наваливаться свечением. «Вовремя!» Стоило нам отбежать на несколько шагов, как с обрубка сорвался очередной фаервол. Никого не зацепив, огненный шар пронесся метров двадцать и запрыгал по земле, словно мячик. «Контролируйте его!» Отдал я новое распоряжение, а сам устремился к ближайшему свинорылу, одновременно сбрасывая с плеча ружье и пытаясь снять весь мешок Едва удалось это проделать, я тут же опустился на колено, Рывком развязал горловину и быстро извлёк отрядный алтарь. Сунул его в ноги измененному и, мысленно пожелав принести жертву, одним ударом меча перерубил уроду толстую шею. Смахнув, всплывшее перед глазами сообщение, подхватил алтарь и метулся ко второму свинорылу, который продолжал собирать с земли свои кишки. Урод был так увлечен процессом, что даже не понял, от чего умер. Так, теперь самое сложное — прикончить насекомыша. Индуиция просто вопила, живее Максим, время на исходе. А, черт! Ставший скользким от крови алтарь, выскользнул из моих рук, но его успел подхватить подбежавший ко мне мечник. Что нужно делать? Вот же черный, совершенно невозмутимый. Кинь его под урода! скомандовал я, и едва союзник выполнил просьбу, активировал ауру темного пламени, в третий раз за этот бой пожелав принести жертву. На несколько секунд вокруг появилась непроглядная темень а когда черное пламя исчезло, на земле остался лежать лишь и лишь обгорелый панцирь Мола. Перед глазами появился очередной текст, но я вновь смахнул его и повернулся в сторону улицы, по которой мы пришли. Оттуда к нам приближалась опасность.